Глава 3. Вот подушка и одеяло. Если будет слишком холодно, перейди во внутреннюю комнату. Утренняя молитва в 6:00. Завтрак начинается в 7:00. Тебе тоже лучше прийти посмотреть, так что постарайся проснуться пораньше. И ещё, выходить наружу, когда погасят свет, запрещено. Имей в виду, Вслед за этим ураганом слов ко мне полетели простенькая подушка и шерстяное одеяло. И я поспешно выставил руки, чтобы их поймать. Я сидел на кровати, а напротив стояла девочка лет 12 на вид. Одета она была в черную рясу с белым воротничком. Светло-каштановые волосы не спадали до пояса. Глаза такого же цвета, как и волосы. На всё смотрели с любопытством, однако входя в образ сестры, девочка становилась совершенно другим человеком. Звали её Селька, и она училась на настоятельницу, жила в церкви и изучала священные искусства. Не знаю, входило ли в её обязанности забота о других мальчиках и девочках, живущих в церкви, но со мной она говорила строго, как и мать, и старшая сестра. Мне оставалось лишь улыбаться. Так, есть ещё что-то непонятное? Нет, всё нормально. Спасибо большое. Когда я её поблагодарил, лицо Сельки чуть расслабилось, но тут же нахмурилось вновь. Тогда: "Спокойной ночи. Ты ведь умеешь выключать свет, да?" "Конечно. Спокойной ночи, Селька". Девочка снова кивнула и вышла из комнаты. Со спины было видно, что одеяние ей чуть великовато. Я дождался, когда её шаги затихнут вдали, и тяжело вздохнул. Меня поселили в комнате на втором этаже церкви. Комната явно почине пользовалась. Размером она была где-то в 6 татами. В ней имелись чугунная кровать, стол со стулом, маленький книжный шкаф и буфет. Переложив шерстяное одеяло и подушку с калин на простыню, я сцепил руки на затылке и откинулся на кровать. Над головой, поскрипывая, слегка качалась лампа. Что происходит? Ещё раз мысленно произнеся эти слова, я вспомнил всё, что было после нашего прихода в Рулит. Юджо привёл меня к деревне, и для начала мы отправились на сторожевой пост возле ворот. Там был парень примерно того же возраста, что Юджо. Его звали Джинг. Сперва он смотрел на меня подозрительно, но узнав, что я дитя украденное вектором Тут же согласился меня впустить. Пока Юджо объяснял, я не отводил глаз от простого меча у Джинга на поясе и не очень-то слышал, о чём они там вдвоём говорили. Мне страшно хотелось одолжить этот потрёпанный меч и проверить, могу ли здесь не я, точнее, виртуальный мечник Кирита, пользоваться навыками мечника. Ну, просто не могло у меня не возникнуть такого побуждения. Однако, в конце концов, мне удалось удержать себя в руках. Потом мы с Юджо ушли со сторожевого поста, и пока мы шагали по главной улице, мне пришлось терпеть настороженные и любопытные взгляды местных жителей. Вопросы типа кто это раздавались постоянно, и всякий раз Юджо останавливался и объяснял. Минут 30 мы убили, пока не добрались наконец до главной площади. По пути встретили какую-то бабулю с большой корзиной, и она едва нас увидев, сразу начала говорить: "Бедное дитя" и всякое такое. А потом достала яблоко или что-то, что смахивало на яблоко, и сунула мне в руку. Я почувствовал себя немножко виноватым, когда мы добрались до церкви, которая стояла на холме, как и изрядная часть деревни, солнце уже почти скрылось за горизонтом. Мы постучали в дверь, и вышла настоятельница, живое воплощение строгости. Это и была сестра Азария, о которой я слышал. Она мне сразу напомнила Минчин-сэнсэй из Маленькой принцессы только не это, вмысленно взмолился я. Однако сестра сразу же меня впустила, чего я в общем-то не ожидал, а позже даже накормила ужином. Договорившись, что встретимся завтра, мы с Юджо распрощались, и я вошёл в церковь. Меня познакомили с семьёй, живущими здесь детьми, в том числе с Стелкой, старшей из них. После чего мы все тихо и спокойно сели за стол. На ужин была жареная рыба с отварной картошкой и овощной суп. Когда мы поели, меня принялись расспрашивать: "Ну, Это вполне ожидаемо. Я ответил на все их высказанные и не высказанные вопросы. Потом трое мальчиков пригласили меня купаться с ними. В общем, мне пришлось вынести массу всяческих испытаний. Наконец меня отпустили, и я улёгся на кровать в гостевой комнате. Вот всё, что со мной здесь произошло. Накопившаяся за день усталость крепко вцепилась в моё тело. Пожалуй, стоит мне закрыть глаза, как я тут же усну. Сделать это мне не позволяло полное замешательство, в котором я ходился. Что же происходит? Я снова и снова молча повторял этот вопрос. А вывод таков: все в этой деревне, кроме меня, NPC. Первый, не считая Юджо, а житель деревни, с которым я встретился, Джинк, а другие, мимо которых я проходил по пути к церкви, старушка, давшая мне яблоко, строгая, но деликатная сестра Азария, её ученица Селька, шесть детей-сирот. Все они такие же, как Юджо, в том смысле, что у них настоящие эмоции, они умеют нормально говорить, обладают тонкой мимикой. В общем, все они абсолютно как люди. Уж во всяком случае, не как персонажи в VR-MMO, дающие автоматические ответы на задаваемые им вопросы, но такого нет. Просто не может быть. Сейчас есть всего один транслятор души, он в Раппонге. Компания собирается запустить еще три установки, тогда их станет четыре. Это мне говорил Хига. Ну, добавим еще одну-две, а все равно этого никак не хватит, чтобы отправить в погружение целую деревню людей. Судя по тому, что я видел, пока шел, в рулете живет человек 300 – А столь громоздкую экспериментальную установку, как СТЛ, едва ли можно производить в больших количествах. А если добавить население других деревень и городков этого мира, плюс еще жителей пресловутой столицы, да пусть даже они потратили тучу денег и построили новые установки, где им втайне от всех достать столько игроков-тестеров. Кстати... Всё-таки, Аюджо и остальные, настоящие люди, игроки с заблокированной памятью или же программы, умеющие автоматически генерировать ответы, но превосходящие в этом плане всё, что я знаю. Мне на ум пришёл термин искусственный интеллект. В последние годы ИИ быстро развивается. Он применяется в персональных компьютерах, в автомобильных системах навигации, в бытовых электроприборах и много где ещё. Получив команду, ИИ может корректно её выполнять или доставать необходимую для этого информацию, как человек или животное существуют, кроме того, и и другого типа NPC, знакомые мне по VR играм. Хотя их главная функция предоставление информации о квестах, всё же они способны до определённой степени поддерживать обычный разговор. Возле красивых женщин NPC вечно тусуются кучки помешанных на moe NPC, которые пытаются заигрывать с ними. Конечно, настоящего разума у этих и и нет. Грубо говоря, это просто набор команд, умеющих лишь определённым образом отвечать на определённые вопросы. А если такому NPC задать вопрос, которого нет в его базе данных, он скорее всего просто мило улыбнётся или склонит голову набок и скажет что-нибудь вроде: "Не понимаю, что вы имеете в виду". Но Юджо ни разу за сегодняшний день не вёл себя подобным образом. На все мои вопросы он демонстрировал абсолютно естественный эмоции, потрясения, сомнения, веселья. Он давал совершенно адекватные ответы и не только Юджо. Сестра Азария, Селька, остальные дети, они все такие. Ни на мгновение у них на лицах не появилось выражения типа не могу найти данные. Насколько мне известно, среди ныне существующих систем искусственного интеллекта вершиной является ИИ по имени Юи. Программа, разработанная для мониторинга эмоционального состояния игроков в старом САО, а позже ставшая нашей сосуной дочкой. За последние два года она говорила с множеством игроков и следила за ними, так что у нее сформировалась потрясающая база данных для ответов. Сейчас, пожалуй, она представляет собой нечто промежуточное между программой автоматической генерации ответов и настоящим разумом. Однако даже Юи несовершенна. Иногда она склоняет голову на бок, это означает, что в ее базе данных нет необходимой информации. Время от времени она путает притворный гнев и неловкую попытку скрыть смущение впечатления. В подобных ситуациях у неё появляется этокое и и подобное выражение лица, а у Юджева, Сельки и остальных не появлялось. Если все жители Рулида и и, созданные программистами, как мальчишки, девчонки, старушки, взрослые и так далее, то и СТОВ в каком-то смысле уже является супертехнологией. Но я просто не могу такого вообразить. Додумав до этого места, я сел на кровати и опустил ноги на пол На стене у изголовья кровати висела старая масляная лампа Она светила мерцающим желто-оранжевым светом и спуская странноватый запах гари Разумеется, в реале я никогда с подобными вещами дело не имел Но в нашей сасанной комнате в Альфхейме была похожая лампа Так что я на автомате потянулся к ней и дотронулся Однако никакого всплывающего меню не появилось Внезапно мне пришла в голову мысль мысль двумя пальцами я прочертил в воздухе некий символ знак стеиси затем вновь прикоснулся к лампе на этот раз передо мной возникло сияющее фиолетовое окошко однако там значилось лишь прочность лампы никаких кнопочек типа включить выключить не было блин селка ни в жизни скажет сразу как погасить свет сперва прочтёт нотацию я был уже почти в панике когда вдруг заметил у основания лампы небольшую шишечку А ладно, давайте-ка сперва попробуем вот это. Раздалось металлическое звякание, фитиль вытянулся и испустив тонкую струйку дыма, лампа погасла. Лунный свет, вливающийся через окно в тёмную комнату, орисовал серебрино-белую дорожку. С сумев наконец выполнить сверхсложную миссию, я вернулся в кровать, поправил подушку и лёг. Было немного прохладно, так что я накрылся одеялом, которое дала Селька. Вскоре я почувствовал, что засыпаю. Если они не люди и не ИИ, то что же они такое? В уголке моего сознания уже родился ответ, но произносить его вслух было слишком страшно. Если я угадал, это значит, что компания Рад уже протянула руки во владения бога. По сравнению с этим, использование СТЛ для лучшего понимания человеческой души просто игры с ключиком от ящика Пандоры. Войдя в страну снов, я услышал в глубине сознания голос Сейчас не время искать выход отсюда. Надо отправиться в столицу, лишь там я узнаю, зачем явился в этот мир.